Нам пришлось обливать его водой. Когда несчастный немного очухался, Ега почти силой влила в него изрядную стопку крепкой клюквенной настойки. Мышкин закашлялся, постучал себя кулаком в грудь и, смахнув выступившие слёзы, тихо, но твёрдо заговорил: "Неслет на меня всех собак вешать. Уж в чём виноват, сам покаюсь. Много грехов за плечами, а только чтобы город шамаханцам поганым сдавать, такого не было". Яж ли словами горячими бросался, так зато и прощенье прошу. Не в себе был, пьян досердит. Да Коли можешь, так и прости меня за ради Христа. А только теперь, ча всю правду слушай, как на духу. Пишешь? Ну, пиши, пиши. Я говорить буду. Сундучок с золотом из казны мной ворован был. Первый раз по многу крал, дверь запереть не успел. Что скажу? Моя вина, мне и ответ держать. Грешен и слаб человек перед искусами мирскими. Оно и раньше таскал помаленьку да в карман. С царем ли зайдешь, цап тихонько денежку в рукав. С казначеем, с дьяком ли, там червонец, тут два. Совесть имел, без меры не лез, свыше чин не требовал. Зачем вам это вообще, Афанасий Федорович? Ведь рано или поздно поймали бы, какой стыд в вашем возрасте. То тебе да, что возраст. Ты мою жену видел? Молода, красива, да глупа и до да всего жадная. То платьев ей подавай, то жемчугов, то шёлку китайского, то парчи индийской. Денежки они так и летят. Я человек в годах, солидный, степенный. А бабе ещё и ласка мужская нужна. Дворовых кабелей хоть к кочерге отгоняй. Вот я от греха подальше и отвлекал ее вниманием подарками разными Я тебе отвару травного дам Неожиданно сжалилась яга, утирая глаза уголком платочка Нигелю пей по ложке перед едой Так в ентом деле всех молодых за пояс позатыкаешь Как отсидишь свое, приходи, не пожалеешь Продолжайте, гражданин Как вы взяли сундучок, следствию в общих чертах ясно Но согласно вашим же показаниям, для удовлетворения растущих запросов вашей требовательной супруги вполне хватало и не крупных ещений. Почему вы взяли сундук? Даже дураку понятно, что его хватит. Без попутал. Кто? Кто кто? Говорю же, дубный дяк Филемон. Нахмурился Мышкин, со следоточным разглядывая стопку из-под настойки. уж не знаю, как он проведал, что я к казённым деньгам прикладываюсь. А толк письмо я от него получил тайны. Ежели пишет, не заберу сундучок с деньгами крупными, до да указанное место не суну, всё как есть царю завтра же и расскажет. Это он свийду такой тихонький. А на деле вон она как обернулась. Чего ж я мог? В этих случаях надо было обратиться в ближайшее отделение милиции. Мы бы устроили осаду, зафиксировали факт шантажа, задержали негодяя с полицией, ми Игорок башку бы мне срубил с дьяком на пару Ну, возможно, конечно, но вряд ли Пока мне удается убеждать его в соблюдении хоть какого-то подобия законности Нет, разумеется, определенные наказания вы бы понесли, ибо есть за что Просто до высшей меры не дотянули Милиция представила бы смягчающее вину доказательство Чистосердечное признание, раскаяние, явку с повинной И активное содействие следствию, мягко объяснил я Бывают такие преступники, которых в конце концов просто жалеешь из-за их непроходимой глупости и невозможности ещё в школе получить хотя бы зачатки правовых знаний. Где перстень с хизопразом? Не ведаю. Песня Царёва не брал, не моя вина. Кто подделал ключи? Кузнец Василий по моему приказу. Я их в воске оттиснул, да видишь узор больно хитрый. Пришлось на пару дней с собой забрать. Потом и подбросил сам же Почему сбежали из дома? Да не сбегал я На медный дьяк заходил Сказал, чтобы у него был Разговор, дескать, есть Я и пошел О чем говорили? Да ни о чем Не успел войти, как он мне Ковшик метку холодного сует Я пока жел, запрел маленько Выпил, сел и все Как меня накрыло, ничего не помню бежал в себя уже связанный в паруби, а голуб твой милицейский тряс меня немилосердно. Вот и всё. Не всё. Я достал из планшетки лист с описанием всего найденного на боярском дворе. В вашем овине обнаружен тайный люк. Под ним комната. В ней большой склад оружия и статуя шамаханского божества. Не знаю, как он там точно называется. Из комнаты идёт тоннель по направлению к крепостной стене. Лопаты и кирка брошены на объекте строительства. Не ведаю, вот те крестцы сной воевода, ни сном, ни духом о том не ведаю. Широко перекрестился Мышкин, и баба Игаки в комп подтвердила, что боярин не врёт. Это это всё опять дяк. Он же Аспид попросил в Авине шестерых богомольцев приютить. Монахи десяте из дальних церквей к нам на праздники в честь своих Петра и Павла прибыли. Мне что, сарае божьим людям жалко? Тур знал, чем они там заниматься будут. Митька, почему никто из дворовых Мышкиных ничего не говорил о монахах? А я знаю. Вы же меня сами за диаком к будят отправили, за память у лебатчика. Не серчай, не людей, Никитчк, сказала бабка, вмешиваясь, как всегда вовремя и по делу. Монах, он ведь вроде и не человек, он по-своему живёт, мирской его не касаемо. Вот и слуть боярские думали, ты злодеев ловишь. А про богомольцев у них и мыслей-то не было. «Ладно, понял. Я был неправ. Надо учитывать религиозную специфику местных взаимоотношений. Теперь уж чего горячку пороть. Эти монахи наверняка сбежали. Значит, мы имели в Лукошкине минимум шесть переодетых шамаханов. А их может оказаться куда больше. Гражданин Мышкин, пока до выяснения всех обстоятельств дела и проверки ваших показаний вынужден вас задержать». в заскую и темницу не пойдёте, может и ещё понадобится здесь. Митяй, отведи подозреваемого в поруб. Эх, жизнь моя, копейка медная, пробормотал боярин, послушно вставая с камьи. Сколь дадут-то? Цутри шепчет. Ну, тогда храни нас Господь. Бабушка, а ты про отвар свой молодильный не забудешь? Вот так, запутанно, с неожиданными вывертами и велось всё это дело. Пока я не мог похвастаться ничем особенным Правда, Горох был мной страшно доволен Но, следуя собственным принципам законности и защиты правопорядка Едва не перевешивал всех лиц, замешанных в заговоре Бояринам не удалось отстоять Дьяка искали по всему городу Согласно докладу Стрельцов, он вышел из своего дома на заре Но в царском доме так и не появился А затерялся в базарной толпе Наверное, почуял за собой слежку И, как опытный шпион, залег на дно Сады государь лично повелел засыпать подземный ход. Всю столицу перевели в военное положение, а мобильные отряды конных казачков беспрестанно прочёсывали призелижащие леса. Жители сёл и деревень были предупреждены о возможной опасности, но аж до самых границ государства никаких армий противника обнаружено не было, ни больших, ни малых. Конечно, 2-3 десятка шамаханов запросто могли разбежаться по округе, прячась по одному. ран или поздно их найдут, так как менять личину умеют далеко не все, а лишь специально обученные колдуны. Да, пленник успел сказать нам немного, но сам того не ведая, выдал очень важную информацию. Если они пользуются такой терминологией, как солдат, провокация и кадровый офицер, то наверняка их военная машина гораздо более совершенна, чем нам кажется. Я бы смело предположил наличие хорошо подготовленной военной разведки. Отсюда следует логичный вывод С ними будет очень непросто справиться Как обнаружить Шамахана, принявшего личину честного гражданина? Баба-Яга утверждает, что они не могут избавиться от предательского хвоста А от рогов могут? Надо уточнить С другой стороны, не можем же мы обязать все население столицы Снимать штаны и задирать юбки при проведении милицейских рейдов Да меня разорвут за одно такое предложение Теперь-то понятно, почему был украден перстень, позволяющий видеть шамахана под любой личиной. Если у покойного Тюри его не обнаружилось, а задержанный Мышкин его не крал, то круг подозреваемых сужается до предела. Необходимо срочно отыскать Дьяка Елимона. Ах, пустая трата времени. Шамахан давно сменил личину Дьяка на более безопасную и приспокойно разгуливает по городу вместе с липовыми богомольцами. Если Ига не придумает, как их отличить, мы здорово сядем в лужу. Мне не оставалось ничего иного, как доверить судьбу следствия для наносой бабки с темным прошлым. Пока она мудрила у себя в комнатке, я направился к царю. Митька увязался следом, и я не видел причины оставлять его дома. По дороге он развлекал меня деревенскими сплетнями из своей родной подберезовки. К ту пору у соседей гулянк была на дворе. Но Ромка, как Жульк-то увидел, так и обомлел весь Влюбился, значит, по уши с первого взгляда Оно бы ничего, так ведь девка-то в его тоже сразу втюрилась Народ вокруг пляшет, да поет А они стоят столбом, рук не разнимая И только в глаза друг другу смотрят Однако ж, где гулянка, там и пьянка У Жульки брат был родной, Васькой звали а по прозвищу «Кот». Вот он и стал задирать Ромкиного дружка. Слово за слово. Отошли в сторонку, начали кулаками махать. Дружок-то на землю бух, да прямиком башкой об камушек. Ромка, как увидел, не стерпел, ну и дал этому Ваське коту промеж глаз. Да, видать, силу он не рассчитал, так на месте и убил. А после такого, а какой женить беречь? Там же два села поднялись». Смарчковой и Курякино чуть затрекали, не берутся. Мы из-под Берёзовки всё бегали, смотреть, чья возьмёт. Уже ромку не выдержал, побежал к Жулькиным родителям в Виница, по дороге пеньнул хмельную для грабысти, до да нас, солнушки и у Мариуса. Прилёг побёрг дороги, спить тебе потихончику. Арлулька от папки мамки сбежала и к милому. А там хоть трава не расти. Клять Он любезный лежит себе в лёжку Ручки-ножки раскинул, не храпит только Ну а девка ясный дел, дура Волос длинный, ум короткий Решила, что помер сердечный друг И на своём же поясе удавилась на ближайшей берёзе Висит сиротиншка А ветер её раскачивает, отчего ветка и поскрипывает От того скрипу у Ромки-то сон весь как есть пропал одрал он глазонький, а как увидел, всё, не выдержал я. Кончай лепить горбату. Вруливает мне классическую драму Шекспир, как бытовую деревенскую историю о несчастной любви. Хватит врать, поимей совесть. За что на прошлое набежаешь, воевода батюшка? Аж покраснел разом огорчившийся семейтяй. У нас всё это было под лукошкиным, а твоего Шекспиру мы и слыхом не слыхивали. Он и сам, видать, Жулью от Пети Такое печальное повествование у наших спер. «Это Шекспир-то». «А то кто ж? Деревенских все норовят облапошить». Мы бы спорили вплоть до царского терема. Но откуда-то из переулочков кожевенного ряда выбежала зареванная девчушка и рухнула мне в ноги, старательно обнимая сапоги. От неожиданности я едва не отпрыгнул, а потом крайне деликатно попытался оторвать ее от себя, чтобы выяснить, в чем собственно дело». Помоги, помоги, с кной воевода, батюшку моего на пустыре за сараями грабят. Девочка, помоги! Митька, отдерни её от сапога, я шагу ступить не могу. Вот так. Всё-всё, милыня, надо плакать. Дядя милиционер уже спешит к твоему папе. Куда идти-то, покажешь? Мелкая рёва серьёзно кивнула и вновь бросилась в бега. Мы за ней. Миновали избы, сараи, овины, заборы. бегля и какими-то закоулками, пока действительно не выбежали на поросший бурьяном пятачок размером не больше боксёрского ринга. Там никого не было. Должен честно признать, что в то время я несколько ослабил бдительность. В такие детские засады попадают лишь зелёные новички. Когда за нашими спинами раздались осторожные шаги, я окончательно понял, чем это пахнет.